Глава 16. Интерлюдия. В половине шестого утра. Михаил Ларин понятия не имел, спал ли этой ночью некромант, но сам он не ложился ни на минуту. Человек с его уровнем ответственности просто не имел права спать, пока в его городе творилось такое. Все сошло с ума с появлением Бурнова. С начала его способности – Потом врата в метро, рейд, нападение на гражданских, теперь паутинная чума. Тем не менее, Ларин понимал, что немалую долю ответственности за все случившееся несут и они сами, а не только некромант. Мы зажрались, привыкли к мирной жизни, пробормотал он слух, отхлебнув из чашки с кофе. Появись такой искатель лет десять назад. На него бы молились, как на Бога. Но мы вошли в колею и испугались слишком сильной фигуры. Нет, его с самого начала нужно было вербовать. Причем не в ряды ДМК, а не в агенты, а просто предложить взаимовыгодное сотрудничество на добровольной основе. А теперь чего удивляться, что перепуганный парень, пытаясь отстоять свою свободу и жизнь, Наделал дел. Знать бы заранее, но иметь дело приходилось с тем, что есть. Отложив в сторону отчеты, от которых уже двоилось в глазах, Ларин поглядел на часы. Половина шестого. Время, в которое обычные люди еще даже не встают. Ничего. Ему, искателю СС Ранга, можно было долго обходиться без сна. Став, он прошел на этаж ниже. Один из двух этажей здания, что они находились сейчас на карантине, и взглянул на Фаргора через смотровое окно. Тот спал. Спал нервно. Зеленый чешуйчатый хвост метался из стороны в сторону, конечности подергивались. «Подумать только, с кем приходится сотрудничать!» С легкой брезгливостью пробормотал Ларин. «Сколько я таких гадов перебил в свое время!» У него в кармане запили колмобильник, и Ларин вытащил его моментально. «Да», — отозвался он, — «слушаю». «Миша!» — раздался в дорогой трубке голос Валентина Серова, мага из Святой Руси. «Ты сейчас в офисе?» «Да», — кивнул Ларин. Работал всю ночь и планирую работать дальше. Отлично. У меня интересные вести. Можешь подойти в малую переговорную? Хм, а почему именно туда? Почему не в его кабинет, например? Что-то важное? Быстро осведомился Ларин, выходя в коридор. Да, пожалуй. Ты идешь? Иду. Ларин отключил мобильник. До переговорной была минута ходьбы, но... Почему там? Что за бред? Что-то тут не так, пронеслось в голове у Ларина. Почему переговорная? Он не мог сообразить, что повлияло на выбор места, и это нервировало его. Ларин привык всегда быть в курсе всего и держать руку на пульсе. Что ж, был один способ это выяснить. Ларин открыл дверь переговорной и получил мощный удар в лицо, такой, от которого отлетел в противоположную стену. Он и сам был мощнейшим воином, потягаться с которым способен не каждый, кто сумел. Быстро вскочив на ноги, Ларин успел увидеть нападавшего, который уже несся на него с кастетами. Георгий Желязин, позывной «Викинг». «Воин СС Ранга из оперативной группы Симаргл. «Что?» На этот раз Ларин вернулся, и Викинг с размаху влетел в стену. «Не пытайся вызвать подмогу, Миша!» Раздался из динамиков на потолке голос Серова. «В здании никого нет, ты сам отпустил всех. Дежурные искатели мертвы, и тебе никто не поможет». «Что это значит?» рявкнул Ларин. «Выражение недоверия!» Голос Серова был довольным и насмешливым. «Мой клан не может доверять человеку, сотрудничающему с тварями. Тебя снимают с должности. Посмертно!» «Ты спятил?» «Я согласовал все не только со своим кланом, но и с твоим, Миша!» заверил его маг. Тот, кто займет твое место, поддержит все наши решения. В том числе и это. Ларин держался на стороже, не выпуская викинга из вида. И в этот момент ему на шею сзади что-то набросили. Первая мысль Ларина была о том, что это удавка. Но нет, какая удавка? Воин его ранга может не дышать около часа. Любая удавка порвется о его шею а затем его сбили с ног мощным ударом по почкам черт что такое если удар ощущается настолько, значит нападавший какого он ранга но это была валькирия немка фрида вообще не воина убийца, пусть и высокого ранга как удивлен серов все продолжал разглагольствовать как суперзлодей в плохом шпионском боевике. Амулет бессилия. Штучная вещь. Привез ее с собой для других целей, но и для твоего устранения сгодится. Ларин лежал на полу. Что они хотят сделать? Теперь он видел всю группу, выходящую из переговорной. Фрида Валькирия, Дмитрий Скальд, глава группы, усатый викинг, быстро пришедший в себя после удара о стену, коротышка Альф, в миру Лев Ражен, воин того же ранга со специализацией на защите, и Фрейя, Ирина Сатина, маг поддержки, единственная в этой компании, чей ранг включал только одну букву «С», зато с набором полезных способностей. Это был конец. Против пятерыхи в полной силе справиться было непросто. А уж с этим амулетом... Ларин попытался сдернуть амулет с шеи, но тот неожиданно сильно ударил его током. Подготовились сволочи. «Давай, Валькирия!» – скомандовал Скальд. «Добивай! Он беспомощен, как котенок!» «Хм... Они ведь до сих пор его боялись, поэтому и не нападали, хотя были в абсолютном большинстве». Кувырок в сторону, подножка и удар. Уйдя от удара, Фриды Ларин кинулся на самого Скальда. Против воинов у него не было шансов без сил. Против убийцы тоже. Она расправится с ним быстрее, чем он что-то успеет сделать. А вот маги... «Котенок, да!» Прорычал он, втыкая большой палец в правый глаз Скальду. «Сопляк!» «Я служил в Афгане еще до того, как все эти силы появились!» Скальд заорал от боли. Остальные искатели опешили от неожиданности. Даже отмороженная Фрида остановилась, боясь задеть своего шефа. И если слухи не врали, любовника. Ларин вытянул руку вперед и выстрелил. Великое изобретение человечества, пистолет, снова не подвело там, где спасались силы. Ларин уже не раз убеждался в его надежности, а потому скрытый ствол в рукаве был его надежным компаньоном. Мозги Скальда разлетелись по всему коридору. Фрида истошно завизжала... Да уж, похоже, слухи были правдивы. И Ларин с удовольствием отметил, что ни один целитель уже не воскресит Скальда. А затем удар. Такой силы, что у главы элиты дыхание перехватило от боли. Жизнь Скальда была его залогом безопасности, и теперь, когда группа Симаргл больше не боялась за своего лидера, она кинулась в атаку. Ларин успел выстрелить еще раз. Два в молоко и один в Фриду, но кажется не смертельный. А затем боль захлестнула все. Правда, очень ненадолго. Когда с Ларином было покончено, Фрида опустилась на колени перед Скальдом. «Дима!» Она пыталась трясти его. «Дима, очнись!» «Успокойся!» Поморщился Викинг. «Как он тебе очнется? У него пол головы снесено!» «Ну и что?» Фрида только отмахнулась. «Фрейя, сделай что-нибудь!» «Нет, тут уже ничего не сделаешь!» Покачала головой Фрейя. «Он мертв, Валькирия. Прости, но это так...» Убийца вскочила на ноги. «Ты...» Она ткнула пальцем в грудь Викингу. «Если бы ты убил его сразу, с первого удара, если бы не промазал...» «Ты тоже промазала...» Не остался он в долгу. «Хватит меня обвинять!» «Тихо!» Голос Валентина Михайловича из динамиков заставил оставшихся в живых Семарглав замереть. «Прекратить ссору! Скальт умер как герой во время боя, и это не будет забыто. Никто из вас в этом не виноват. Виноваты двое других!» «Ларин!» Фрида указала кончиком тонкого длинного меча на второе мертвое тело, лежащее на полу коридора. «Ларин», — подтвердил Валентин Михайлович. «И некромант. Если бы Ларин не ступился за него, не купился на его обман, то не пришлось бы его убивать». На самом деле, Серов считал иначе. Ларин давно напрашивался на подобный импичмент, но об этом оперативной группе знать не следовало. «Некромант скоро будет здесь». Продолжил он. Они с Лариным договорились встретиться утром и заняться тем ящером внизу. Я бы хотел прикончить мерзкую тварь, но она еще может послужить приманкой для некроманта. Еще более мерзкой твари. Уберите тела, он не должен узнать, что здесь что-то не так. А я пока удалю видео с камер. Валентин Михайлович считал, что паутинная чума пришлась очень кстати. С этим карантином все вышло как нельзя более удачно. При иных обстоятельствах провернуть такую операцию по устранению не вышло бы, но теперь... Наконец-то он сделал то, что давно планировал его клан. «Не забудьте забрать амулет бессилия», — скомандовал он группе Симаргл. Ценная вещь еще не раз пригодится. Все подчинились, даже Фрида, которой явно это тяжело давалось, но дисциплина для нее была превыше всего, и она принялась за работу. Вначале Михаил Ларин не чувствовал ничего, затем чувства вернулись к нему, но не все, только часть. Все было иначе, не так, как при жизни. Не так, как у людей. «Что такое?» Попытался произнести он, но вместо слов услышал лишь странный, неприятный скрежет. «Этот звук издал он?» «Тихо!» — раздалось в его голове, которой теперь у него не было. «Странно, слишком странно». «Это я, некромант! Не шумите!» «Просто подумайте о том, что хотите спросить». «Некромант? А он тут при чем?» «Что произошло?» – подумал Ларин. «Ты поднял меня? Я теперь зомби?» «И да, и нет. Я поднял вас не как зомби, а как призрака. Думаю, вы не станете возражать, если я еще немного задержу вас в этом мире». «Все, что видел перед собой Ларин, это коридор, то самое место, где он был убит. Ни собственного трупа, ни мертвого скальда, ни крови, и некроманта тоже нет». «Пожалуй, я только за», — ответил он, пытаясь взять себя в руки и отогнать всю чуждость происходящего. «Как и у любого порядочного призрака, у меня тут остались незаконченные дела».